Глава седьмая. Джеймс. Я неторопливо перелезаю на участок старика Питера Джейкобсона. Нарочно-медленно сматываю садовые шланги. Знаю, что красотка скользит взглядом по моему накачанному телу, доведенному до совершенства. Одному Богу известно, чего мне стоило достичь той формы, в которой я нахожусь сейчас. Были и диеты, и обследования, и строгое следование графику. Все благодаря нашему соседу. Я как-то случайно узнал, что он был тренером по боксу, довольно известным в прошлом. Попросил его, чтобы показал мне парочку ударов. Мне нужно было защищать себя от насмешек. Питер Джейкобсон попросил ударить меня всего один раз, со всей силы, вложив в удар всю злость и разочарование, все эмоции. И посмотрим, выйдет ли из тебя толк. Удар был грязным, смазанным и нечетким, но в нем была эмоция. Старик сказал, что спорт – это не только изматывающая работа над своим телом, это еще и работа над эмоциями. Нужно держать их под контролем и уметь мыслить ясной головой. Только так можно достичь чего-то. Я многим обязан старому тренеру, если не сказать всем. Когда старик Джейкобсон слег в больницу, оказалось, что некому приглядеть за его садом и котенком, прибившимся с улицы. Я вызвался помочь. Это меньше из того, что я мог для него сделать. Мистер Честер, кс-кс-кс, зову котенка его полным именем. Через мгновение темно-серый комок трется о мои ноги, выпрашивая угощение. Я накладываю ему блюдце отварной рыбы и меняю воду. Пока кот уплетает лакомство, я успеваю заменить ему лоток. Мяу. Э, нет дружище, ты и так слишком толстый. Если дам тебе еще немного, ты просто лопнешь. Поглядываю на улицу из окон дома мистера джейкобсона, чтобы потянуть время еще немного играю с котенком и разглядываю многочисленные кубки и награды старого тренера, хоть знаю их все доеды смотрю на часы ого прошло больше и получаса мне больше совершенно нечем себя занять. Я решаю что джана потомилась достаточно не спеша выхожу из дома тренера и направляюсь в свой. Но едва вступив на газон возле дома, понимаю, что коробки исчезли. На пороге нет ни одной. Неужели эльф собрала свои вещички и решила уехать? Я радуюсь всего мгновения. Потом внутри появляется какое-то странное разочарование. Победа далась мне слишком просто. Совершенно неинтересно. Но потом я перевожу взгляд вверх и замечаю тонкий силуэт в окне, мелькнувший за тонким тюлем. Ах ты, зараза! Проникла в дом. Но как? Неужели она нашла ключи? Я проверяю тайничок. Ключей нет. Злость разгорается во мне со скоростью Бигфордова шнура. Я толкаю дверь, заперта Слышу гнусный смешок, доносящийся сверху. Эльф высовывает голову в окно. Ее беловатые пряди свешиваются вниз, как нити паутины, и блестят в лучах солнца. Я уже выбрала себе комнату. Спасибо семейству Кларк за гостеприимство. Весело говорит она и показывает мне язык. Окно захлопывается с громким стуком. Не может этого быть. Наглая сводная сестрица проникла в мой дом. Обегаю его кругом, толкая дверь с черного входа. Разумеется, она тоже заперта. Проверяю все окна. Наглухо. дерзкая девчонка воспользовалась тем, что я играл медлительность. И заняла территорию. "Джана!" кричу я, сложив ладони рупором. "Джана!" я кричу так несколько раз. И только потом она соизволяет открыть окно и выглянуть вниз. "Чего тебе, кончик? Прекрати обзывать меня старым прозвищем. Требую", провожу ладонью по широкой груди, задираю футболку и хлопаю себя по идеальному прессу. "Кажется, это тело не очень-то смахивает на тело кончика, да? Если ты позвал меня только чтобы похвалить себя в присутствии зрителя?" то вынуждена с тобой проститься. Она тянет оконную раму на себя. Постой, тебе лучше открыть дверь по-хорошему, заявляю почти дружелюбным тоном. Или я превращу твою жизнь в ад. Без шуток, твой сожженный рюкзак покажется тебе детским лепетом. Это и был детский лепет, амиго, чао. Я издаю злобный крик, трясу кулаками и матерюсь вслух. Внезапно мне в лицо прилетает комок ткани. «Моя футболка? Эй, не смей рыться в моей комнате! Убери свои грязные руки от моих вещей немедленно!» «Думаете, она меня послушала?» «Как бы не так. В окно вылетают еще и мои светло-голубые джинсы, и парочка рубашек. Ну все, мелочь. Ты сама напросилась. Я размашистым шагом покидаю двор дома. Клянусь, она смотрит мне вслед и ломает голову над тем, что я собираюсь делать».